30 16 июня 15. И наконец будет достигнуто такое состояние сознания, когда будет достаточно сосредоточиться на избранной мысли, чтобы она начала раскрываться, расширяться и развиваться по направлению в ней заложенному, являя тем свойство беспредельного роста. Подобно тому, как расширение и усовершенствование возможно во всём Так же и мысль углубляется бесконечно, если к ней приложено достаточно внимания. Это свойство роста или развития заложено во всем. Растет и ширится в пространстве все. Плодитесь и размножайтесь, и это формула, выражающая сущность всего, что существует, всех форм жизни. Основные принципы, оставаясь неизменными в числе, дают бесконечную серию всевозможных трансформаций. Основание остаётся незыблемым, ибо ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, но рождаются и появляются новые формы, бесконечно умножающиеся в числе и продвигающиеся в эволюцию. Жизнь творит непрестанно. Всё из того же первичного материала, первичной светоносной материи, матери-матрикс. Итак, сознательного состояния раскрытия и роста мысли можно достичь. Берётся отправная мысль, которая, подобно снежному кому, увеличивается в объёме за счёт элементов пространства, являя всё новые свойства. Сколько уже сказано о покое и в равновесии, но сказано далеко ещё не всё. Мысль об этих великих понятиях будет расти вместе с ростом духа. поднимая его к вершинам познанья. Когда обещал беспредельность, имел в виду основания сущего и закон восходящего развития. При этом не следует упускать из виду и теневую сторону явления. Зло тоже растёт. Инволюции или деградации духа тоже имеет место в жизни. Растут пороки и страсти людские, увлекая дух в бездну. Но мы говорим а светлой лестнице сознательного восхождения растущая эволюционная мысль частицы родственные себе из пространства к себе привлекает и растёт и богатеет вместе с ней человек растёт и богатеет духом ведь сказано же что мерую полную воздассов вам на основании приложенного закона жизни но устремитесь Но в мысль сердце вложите, чтобы насытить её магнитным огнём привлекающим. В созвучные духу мысли растут, утверждённые сердцем. Можно даже отметить следующие обстоятельства. Достаточно мыслью коснуться любого проявленного и утверждённого порядка вещей, где бы то ни было: в технике, на производстве, в хозяйстве и в быту. как логически устремлённая вперёд мысль, тот ещё подсказывает и раскрывает новые усовершенствования и улучшения в этом порядке, устремляя и спу утверждённому этим порядком направлению. Как бы логическое продолжение того, что уже есть, но что подлежит дальнейшему усовершенствованию. Называют такое сознание синтетическим, ибо в любой области, где оно не является Специалистам и знатокам оно логически и последовательно видит возможности улучшения и прогресса. Следуют эти прозрения или логические выводы мысли, вперед устремленные записывать и отмечать на пользу и благо людей. Не у всех, далеко не у всех эта способность, но лишь у синтетиков мысли. Усовершенствовать и улучшать можно и должно все, притом без конца. Лишь мертвые сознания или сознания спящие довольствуются достигнутым. Сознание идет вперед и никогда не останавливается. Оно расширяется в добре или зле, в строительстве или разрушении. Их, разрушителей и растущих во зле или теневой стороне человеческой сущности зовем людьми левого пути. Но мы говорим об эволюции и строительстве жизни. Благо строителем жизни, ибо перед ним беспредельность, беспредельность строительства и беспредельность возможностей новых. Потому вперёд можно смело идти, зная, что всё достижимо.